Глава 64. Выборы Комитет мистера Альфа размещался на Грейт Джордж Стрит, и там битва кипела весь день. Как читатель уже знает, последним залпом обвинений, прокатившимся по городу накануне, решили напрямую не пользоваться поскольку не было времени их проверить. Если для слухов есть основания, мистер Мальмот скоро будет в тюрьме или в розыске. Многие думали, что он подастся в бега сразу после обеда. Каким же разочарованием для них было узнать, что Мельмот на следующее утро пришел в свой комитет? Другие уверяли что он в последнюю минуту снимет свою кандидатуру. Возник вопрос, возможно ли это юридически после определенного часа в день накануне выборов. Избирателям внушали, что он снял свою кандидатуру или снял бы, если бы мог, или должен был бы снять. Когда Мельмот был в Конд-Гардене, Большая толпа заявилась в Уайтхольский дворец. Узнать, как обстоят дела. Мистер Мельмот, безусловно, не пытался снять свою кандидатуру. Те, кто распространял этот слух, заметно повредили мистеру Альфу. Общественное мнение качнулось в другую сторону. Говорили, что мистера Мельмота чернят, дабы обеспечить победу его сопернику. Вести о речи в Ковенгардене достигли других избирательных участков и пошли на пользу так называемому консервативному делу. Соратники мистера Альфа убеждали его тоже произнести речь. Надо что-то заявить хотя бы ради сообщений в газетах, как-то показать, что они вели себя великодушно, а вовсе не старались повредить сопернику ложными обвинениями, Что бы мистер Альф не сказал, он, по крайней мере, мог рассчитывать на благожелательного репортера. Часа в два мистер Альф действительно произнес речь. И очень хорошую, если вечерняя кафедра точно ее воспроизвела. Мистер Альф был человек умный, за словом в карман не лез, ни в какой ситуации не терялся, «Уж верно?» – он сказал хорошую речь. Надо думать, он хотел убедить избирателей, что лучше другого кандидата представляет их политические взгляды, а стало быть, голосовать нужно за него. Однако в речи мистер Альф и словом не упомянул свои политические воззрения. «Никак не показал свою пригодность для депутатского места», он лишь всячески подчеркивал, что соперник для этого места не годится. А он сам и его соратники, хоть и стремились показать избирателям полнейшую негодность мистера Мельмота, никаким бесчестным средствам не прибегали. «Мистер Мельмот, сказал он, — явился вам как консерватор и устами своих друзей ибо сам он не был с нами особо многословен, заявил, что его поддерживает вся консервативная партия. Его партия не моя, но я ее уважаю. И где же его консервативные сторонники? Нам прожужжали все уши вчерашним банкетом у мистера Мельмота. Мне сказали, что очень немногие из тех, кого он называет своими консервативными друзьями, посетили его банкет. Также общеизвестно, что мало кто из ведущих коммерсантов Сити удостоил своим присутствием стол великого дельца. Я заключаю, что вожди консервативной партии, раскусив своего кандидата, от него отреклись И теперь, не желая морать себя поддержкой такого человека, сидят по домам, вместо того, чтобы толпиться возле избирательных кабин. «Пойдите в комитет мистера Мельмота и спросите, там ли видные консерваторы. Оглядитесь вокруг. Ходят ли они с ним по улицам? Прогуливаются ли с ним в парках, стоят ли подле него в публичных местах?» «Я уважаю вождей консервативной партии, но они допустили ошибку и сами это знают». Под конец он упомянул вчерашние слухи. «Я считаю для себя недопустимым говорить о политическом сопернике то, чего не могу доказать. Посему я не касаюсь и не касался тех сообщений, которые появились вчера» и, насколько мне известно, идут из Сити. Они могут быть истинными, а могут быть ложными. Поскольку я не имею никаких сведений, то предпочитаю считать их ложными, и вам советую отнестись к ним также. Однако задолго до того, как прозвучали эти сообщения, я говорил, что мистер Мальмот не достоин представлять вас в парламенте. «И повторяю это теперь. Великий британский коммерсант! Сколько, по-вашему, человек должен пробыть у всех на виду, прежде чем удостоиться такого титула? Кто знал о нем два года назад, помимо тех, кто обжегся делами с ним в каком-нибудь европейском городе? Спросите о репутации великого британского коммерсанта в Гамбурге и Вене». Спросите в Париже. Спросите тех, кто был связан со страховыми обществами в других странах, и вам ответят, достоин ли он представлять Вестминстер в британском парламенте. Мистер Альф говорил еще долго, но все его выступление перед избирателями было в таком же духе. К двум-трем часам никто не понимал, каких результатов ждать полагали, что рабочий класс за Мельмота. Отчасти из любви к человеку, который тратит много денег, отчасти из убеждения, что его незаслуженно обидели, отчасти, без сомнения, из тайной симпатии к преступлению, которое наносит урон высшему сословию. Простой люд — почти думает, что господам не помешало бы испытать на себе чуточку несправедливости, не только же бедным от нее мучиться, и убеждает себя, что преступника надо оправдать, так как преступление обычно ущемляет богатых и не излагает сильных сопрестолов. Всего несколько лет назад самое гнусное измышление из у самого низкого человека, когда-либо порочившего нашу страну, направленные по большей части против тех, чьими свершениями Англия по праву гордится, сочувственно воспринимались порядочными людьми, лишь потому, что оклеветанным фортуна подарила очень много хорошего, а стало быть, им причитается и что-нибудь дурное. Такого рода общее чувство в отношении Мельмота еще не оформилось, но уже зарождалось. Говорили, что Мельмот вор. Но кого он обворовал? Не бедных. Никто в Лондоне не выплачивал за неделю больше жалованья, чем мистер Мельмот. Часа в три редактор утреннего завтрака заглянул к леди Карбери. «Что происходит?» — спросила она, как только ее друг сел. На приеме у мадам Мельмот он эту щекотливую тему затронуть не мог, и леди Карбери до сих пор не знала ничего определенного. — Не знаю, что и думать, — сказал мистер Брон. Говорят, мистер Мельмот при какой-то покупке подделал некие документы и вдобавок якобы что-то заложил. Я бы все разговоры предвыборным трюком, причем очень подлым, да только его же соратники сами в это верят. А вы верите? Почти на любой другой вопрос я ответил бы с большей легкостью. В таком случае он вовсе не может быть богат. Даже это отсюда не следует. При таком размахе дел он может располагать огромным состоянием и одновременно сильно нуждаться в деньгах. Все говорят, что он платит по счетам. «Его выберут?» — спросила леди Карбери. «Судя по тому, что говорят...» «Думаю, нет. Через час-два буду знать больше». Сейчас я предпочел бы не обнародовать свое мнение, но при необходимости держать пари поставил бы против него. Никто не выступает в его поддержку. Собственная партия, очевидно, его стыдится. В прежние дни это означало бы верный проигрыш, но при тайном голосовании скажется гораздо меньше. Будь я сейчас кандидатом, я бы лег спать и своему комитету посоветовал бы сделать то же самое. «Я рада, что Феликс не поехал в Ливерпуль», — сказала леди Карбори. «Это бы ничего не изменило. Ее бы все равно вернули». Говорят, лорд Нидердейл по-прежнему намерен на ней жениться. «Вчера вечером я видела, как он с ней разговаривает». Должно быть где-то припрятаны несметные капиталы. Никто не сомневается, что два года назад он приехал в Англию богатым человеком. И говорят, все, к чему он с тех пор приложил руку, процветает. Сегодня утром акции Мексиканской железной дороги упали, но вчера утром они шли с лажем 15 фунтов. Он должен был сделать на них... Огромные деньги. Однако больше всего мистер Брон говорил о дерзости мистера Альфа. Я бы не считал его таким дураком, откажись он от редакторского места, прежде чем выставлять свою кандидатуру, но только сумасшедший вообразит, что можно заседать в парламенте и в то же время выпускать лондонскую вечернюю газету. Такого... «Никогда не бывало?» «Насколько я знаю, никогда. Во всяком случае, с такой газетой, как «Кафедра». Как члену парламента хотя бы делать вид, будто он пишет о парламентских делах без пристрастия?» «Но Альф вообразил себя умнее всех и вылетит в трубу...» «Где сейчас Феликс?» «Не спрашивайте меня», — сказала бедная мать. Он чем-нибудь занимается. Лежит в постели весь день и уходит по ночам. На это нужны деньги. Она только помотала головой. Вы же не даете ему денег? Мне нечего дать. Я бы просто забрал у него ключ от дома. Либо, если он не отдаст, заперся изнутри на засов. «Лежать в постели и слушать, как он стучит, зная, что если я его не впущу, ему придется бродить по улицам? Мать на такое не способна, мистер Брон. Даже если разумом она осуждает дитя, сердце не даст ей исполнить приговор». Мистеру Брону теперь не приходила мысль поцеловать леди Карбери, Но когда она проговорила эти слова, он встал и взял ее ладонь, а леди Карбери, сжимая его руку, не боялась, что мистер Брон ее поцелует. Чувства между ними переменились. Вечером Мельмот пообедал дома. С ним были только жена и дочь. В Последнее время к ним всегда присоединялся кто-нибудь из Гренделов. Собственно, Майлз Грэндалл либо обедал с ними, либо объяснял, что должен быть в другом месте, так что его присутствие за столом уже давно воспринималось как часть секретарских обязанностей. Частенько так называемый Альфред и Майлз приходили вместе, поскольку кормили у Мельмота вкусно, и вино подавали хорошее, а иногда отец занимал место сына. Сегодня не пришел ни тот, ни другой. Мадам Мельмот до сих пор ничем не показала, что испытывает какие-либо опасения. Однако сегодня, на следующий день после большого приема, никто не явился с визитом. И даже мадам Мельмот, к таким вещам довольно глухая, наверняка чувствовала себя покинутой. И она тоже настолько привыкла к Грэндаллам, что ей их не хватало. Ей думалось, что именно сегодня, когда все голосовали за ее мужа в Вестминстере, они должны были прийти и обсудить с ним события дня. «Мистер Грэндл...» «Не придет?» — спросила она, усаживаясь за стол. «Не придет!» — ответил Мельмот. «И лорд Альфред?» «И лорд Альфред тоже!» Домой Мельмот вернулся довольно успокоенный. Из банка он снова отправился в контору писать письма, как ни в чем не бывало, и насколько можно было судить... Его мужество подействовало на клерков заразительно. Часов пять один из них вошел с последними новостями и вторыми выпусками вечерних газет. Он выразил мнение, что выборы идут хорошо. Из газет одна была дружественная, другая, разумеется, враждебная. Мельмот заключил, что дела его в целом выглядят благополучно. Выборы занимали его мысли не в первую очередь, но все, что говорилось о них, свидетельствовало о настроениях по другим вопросам. Он прочел речь Альфа и утешился мыслью, что мистер Альф не посмел выдвинуть против него новых обвинений. Все эти слова про Гамбург, Вену и Париж были стары как мир и ничего не значили. «Думаю, мы победим с хорошим счетом», — сказал он Керку. Само его присутствие на эпчерч Лейн внушало уверенность. «Сейчас, дома, он отчасти вернул себе прежний гонор и мог бы хвалиться хотя бы перед женой и слугами». «И лорд Альфред тоже», — с презрением сказал он, а затем добавил, — И отец и сын — мерзавцы! Слова эти, разумеется, испугали мадам Мельмот, и она присоединила Гренделов к числу тех, кто не захотел ее сегодня посетить. — Что-нибудь не так, Мельмот? — спросила она позже, тихонько войдя к нему в малую гостиную и говоря по-французски. Что-то называешь не так. Не знаю, но я как будто чего-то боюсь. Казалось бы, тебе уже пора привыкнуть к этому чувству. Так значит, что-то есть. Не будь дурой. Всегда что-то есть. Всегда есть многое ровная жизнь, бывает только у старой девы, получающей свои четыреста фунтов годовых ежеквартальными выплатами. — Придется ли нам снова переехать? — спросила она. — О чем я знаю? Тебе о переездах хлопотать не приходится, а есть ты будешь досыта везде. «Выйдет эта девчонка за лорда Нидердейла!» Мадам Мельмот мотнула головой. «Что ты за никчемное существо, если не отговорила ее от увлечения таким мерзавцем, как молодой Карбери? Если она не хочет со мной по-хорошему, я тоже не буду с ней миндальничать. Не послушается за запорю до полусмерти. Так и передай». Что ж, пусть порят, ответила Мари, когда в тот вечер ей повторили эту часть разговора. Папенька меня не знает. Если думает принудить к браку, поркой. Впрочем, до этого дела не дошло, поскольку муж и отец не виделся больше в тот вечер с женой и дочерью. Утром молва гласила, что победил мистер Альф. Голоса еще не сосчитали, итоги не подвели, но таково было общее мнение. Все утренние газеты, включая завтрак, вышли с этой новостью, но каждая добавила, что окончательные результаты будут не раньше 7 восьми вечера. «Мистер Альф победил», — писали консервативные газеты, лишь потому что доверие к мистеру Мельмоту упало. Утренний завтрак, поддержавший кандидатуру мистера Мельмота, никаких объяснений не привел и более других газет сомневался в итогах. «Мы не знаем, как складываются такие мнения», — писал журналист, — «но оно, по всей видимости, сложилось, поскольку ничего на самом деле пока не известно и не может быть известно мы собственного мнения не выражаем». Мистер Мельмот снова отправился в сити и обнаружил что дела по большей части вернулись в обычную колею акции мексиканской дороги котировались очень низко мистер коганлуп пребывал в унынии но ничего ужасного вроде бы не произошло и не ожидалось если ничего ужасного не произойдет Железнодорожные акции, скорее всего, отыграют или почти отыграют свои позиции. В середине дня Мельмот получил письмо от господ Слоу и Байдевайла. Само по себе неутешительное. Однако даже оно обнадеживало тем, чего в себе не содержало. Да, письмо явно исходило от враждебной стороны. Оно было категоричным и начисто лишенным тех чувств, какие в последнее время преобладали между двумя известными консервативными джентльменами мистером Адольфусом Лонгстафом и мистером Агастасом Мельмотом, однако господа Слоу и Байдавайл не упоминали подделку, не грозили судом и не намекали ни на что, помимо вполне естественного желания мистера Лонгстафа и мистера Лонгстафа сына Получить деньги за приобретенные мистером Мальмотом недвижимое имущество в Пикеринге, вынуждены напомнить, говорилось в письме после нескольких абзацев с требованием денег, что документы на владение поместьем были переданы вам по получении нами соответствующих полномочий от господ Лонгстафов, отца и сына, на условии, что вы немедленно перечислите нам деньги. Нам сообщили, что с тех пор вы отдали упомянутую собственность в залог. Мы не утверждаем, что это факт. Но сведения, истинные или ложные, понуждают нас требовать, чтобы вы немедленно заплатили нам деньги за покупку, 80 тысяч фунтов, либо вернули документы на владение поместьем». В письме, подписанном «Slow и by the while», Прямо утверждалось, что документы были переданы на основании полномочий, полученных от обоих лонгстафов, отца и сына. Слухи, насколько Мельмоту удалось пока выяснить, заключались в том, что он подделал подпись младшего лонгстафа. Значит, Слоу и Байдевайл на его стороне. Сам по себе долг заботил Мельмота гораздо меньше. Немало уважаемых людей гуляет по Лондону, имея огромные долги, которые не могут заплатить. Когда в тот вечер он в одиночестве сидел за обедом, жена и дочь не захотели к нему присоединиться, сказав, что уже пообедали, ему сообщили, что он победил на выборах обойдя мистера Альфа почти на тысячу голосов. Великое дело быть депутатом от Вестминстера. И он этого достиг, вступив в жизнь без гроша, без друзей, почти без образования. Как бы не любил он деньги и как бы не любил их тратить, сколько бы ни заработал и сколько бы ни потратил такого триумфа в его жизни еще не было и трущоб без отца и матери не видевший помощи ни от кого он теперь депутат британского парламента от одного из главных округов империи как неплохо Он понимал масштаб своего достижения. Как не страшился будущего, его охватил восторг. Конечно, он подделал чужую подпись. Конечно, он украл. Все это были пустяки. Он лгал, подделывал документы и воровал всю жизнь. Конечно, ему грозило скорое разоблачение и наказание. Он почти не надеялся оттянуть роковой день и все равно ликовал, чтобы не сделали его враги. Как бы они ни спешили, он успеет занять место в палате общин. Если его отправят на пожизненную каторгу... Им придется сказать, что так поступили с депутатом от Вестминстера. Он выпил бутылку Кларета, затем еще бренди с содовой. Кто знает, долго ли у него будет в волю вина. Мельмот знал, что ему не следует пить, вернее, не следовало бы, будь у него впереди свобода, но если его... Правда, ждет пожизненная каторга. Отчего бы не пить, пока можно. Час победного ликования может быть вечностью для человека, чье воображение достаточно сильно, поэтому он пил сколько хотелось и постепенно убедил себя, что, возможно, сумеет избежать тюрьмы. «Нет, он больше не будет пить», — так сказал себе Мельмот, наливая еще стакан. «Он займется работой, подналяжет и одолеет своих врагов. Не так легко осудить депутата от Венсминстера, особенно если в ход пойдут деньги. Разве не он из собственного кармана оплатил банкет для китайского императора?» Разве ему это не зачтется? Кто захочет осудить человека, который принимал у себя в доме всех принцев страны и премьер-министра и всех министров? Приговор ему станет национальным позором. Все это Мельмот ясно осознавал, поднося к губам стакан и выпуская большие клубы табачного дыма, Однако без крупных трат не обойтись. Да, нужно добыть деньги. У Коганлупа они точно есть, и если надо, он по капле выдавит их из старого труса. По крайней мере, он не станет отчаиваться. Война не кончена, он еще побоюет. Затем Мельмот отпил большой глоток и медленным, почти торжественным шагом ушел в спальню.